-э Шаль, как я сказал, не возвращался с телами еще два дня. В это время я был очень занят. Один из погибших стражников, слава богу, только один, имел жену и детей. Я должен был посетить их и предложить им скромное возмещение, боюсь, совсем скромное, хотя согласие настоятеля и епископа я мог посулить несчастной вдове небольшую пенсию. Также долгом моим было оповестить инквизиторов Каркассоны и Тулузы о кончине отца Августина и предупредить их об опасности, угрожавшей, возможно, и им. Я не хотел отправлять письма с нашими посыльными, боясь, как бы их служащих святой палаты не убили в дороге. Но, поручив это дело троим слугам епископа, я избавился от страхов на сей счет. В дополнение, вся работа, до того исполнявшаяся отцом Августином, легла на мои плечи. С каким раскаянием вспоминал я теперь то недалекое прошлое, когда я копил обиду за его поездки в Кассера, каким тяжким казался мне тогда груз моих забот. Теперь же, просмотрев расписание его допросов, я понял, что он старался возместить свои отлучки, взваливая на себя гораздо больше, чем можно было ожидать от смертного, тем паче слабого здоровья. Как я мог даже надеяться заменить его? Я никак не мог его заменить. Многим придется томиться в тюрьме в ожидании допроса еще многие месяцы, потому что у святой палаты нет возможности рассмотреть их дела немедленно. Излишне упоминать, что я сразу сообразил, что виновник смерти отца Августина мог находиться среди тех, кем он занимался в последнее время. Поэтому я желал поискать среди его имущества документы, имеющие отношение к его последним допросам. В его келье не обнаружил ничего интересного, ибо там хранились только предметы, предусмотренные монастырским уставом. Три зимних подрясника и ряса его запасные гамаши, носки и белье, три книги, которые получили те из нас под сих высших степеней учености, схоластическая история Петра Коместы суждение Петра Ломбардского и Библии. Его наплечник, и сутан, и его черный плащ, и кожаный пояс, его нож, его кошелек, и его носовой платок — это все, конечно, пропало. Я нашел и выбросил какие-то бальзамы и сердечные средства, приготовленные для него нашим братом-лекарем, а также и благовонную свечу, которая, как считается, исцеляет головную боль и резь в глазах. Травяную подушку я удал бедняги Сикару. Я пренебрег Сикарам в моем повествовании, но от того, что его роль тут ничтожна. Он поступил в орден мальчиком и имел черты, отличающие людей, проведших детство в монастырских стенах. Приглушенный голос, зверский аппетит, сутулую спину и ремностное почтения к книгам, подобно нашему писарю-брату Люцию. Хотя Сикар никогда не казался мне юношей великого ума или достоинств, он преданно служил отцу Августину и был хорошим писарем. И смерть отца Августина до глубины души потрясла его. Поэтому первые дни я держал его подле себя, пригрев его, как бездомного котенка, и разрешил ему сохранить подушку отца Августина, зная, что это немного его утешит. Это я проделал с одобрения настоятеля, который вскоре принял заботу о нем на себя. К концу месяца он помогал брату-библиотекарю и спал гораздо больше, чем при отце Августине. Ему никогда не стать проповедником этому парню. У него нет дарований. Но я говорил о пожитках отца Августина. Очистив его келью, я занялся его столом и сундуком с документами в Святой Палате. Здесь я нашел четыре реестра времен отца Жака, испещенные заметками. И где бы ни встречались имена Эммери Римоден, Бернардо Пибро. Раймон Мори, Олдрик Каписколь, Петрона Абденье и Брунет Агилар тоже чернели пометы. Также там был один старый реестр с несколькими замечаниями, содержащий полную печальную историю Олдрика Каписколя. Сорок три года назад, подростком тринадцати лет, он по требованию отца участвовал в поклонении совершенному. Три года спустя другой участник выдал Олдрика, которого заключили в тюрьму на два года. После освобождения он был подвергнут наказанию смущающему, как мы называем то унизительное наказания, когда кающегося грешника принуждают носить шафрановые кресты на груди и на спине. Олдрик носил позорные знаки в течение года но, убедившись, что они мешают ему зарабатывать на жизнь, в конце концов сбросил их и нынался лодочником. Само собой, разумеется, ему не удалось так легко избежать наказания. И испытаете наказание за грех ваш, который постигнет вас. В 1283 году, когда его обнаружили и приказали явиться в святую палату, он испугался гнева инквизиции и скрылся, Будучи так даже отлученным от церкви, через год он был объявлен еретиком. В 1288 году его наконец задержали, но по дороге он снова удрал и был пойман близ Каркасона. Его приговорили к пожизненному заключению на хлебе и воде. Меня это удивило, ибо я знал, что если бы отец Жак руководил трибуналом, он бы приговорил его к смерти. На полях отец Августин написал, что человек по имени Олдрик Каписколь в настоящее время в тюрьме не содержится, и поскольку упоминания о других побегах отсутствуют, узник, должно быть, скончался, в заключении, где-то между 1289 годом и настоящим временем. Итак, Олдрика нельзя было обвинить в гибели отца Августина, хотя у меня и шрильнулась неприятная мысль, а не оставил ли он потомков, которые жаждут отомстить святой палате. Ни один из известных мне каписколей не отличался буйным характером. Они все разводили домашнюю птицу, а все знакомые мне птицеводы, частенько по роду своей деятельности, рубящие птичьи головы, тишайшего потому, наверное, что они всю злость свою вымещают на курах. И тем не менее, я понимал, что может существовать и незнакомый мне ведь в этой семьи, и, сидя там, за столом моего патрона, и медленно листая пыльные страницы с перечислением имен и проступков, я чувствовал страх. Был ли хоть один человек в Лазе, чью жизнь не затронули бы, Так ли иначе наши беспощадные гонения на еретиков? Возможно ли отыскать и опознать убийц, если так много людей имеют причины ненавидеть, либо бояться покойного? Вавиньонетти, Гийом Марно и Стефан де Сент-Тибери пали от рук рыцарей еретиков, и многих из своих убийц-жертвы никогда даже не встречали, но те проделали путь от Монсегюра, чтобы убить этих поборников веры. Не настигла ли та же судьба отца Августина? Были ли палачи его простыми еретиками, не связанными напрямую с человеком, которого они так жестоко растерзали? Но потом я напомнил себе, что убийцы знали, где и когда нападать. Подготовить засаду было бы невозможно, не имея пристанище возле кассера, либо осведомителя среди слуг епископа. Если Санышаль предпримет всесторонние расследования, какие-нибудь имена или приметы обязательно всплывут. Между тем на мне лежала обязанность составить свой собственный список имен, чтобы потом сравнить его с находками Санышали. Вот что я стремился сделать за два дня его отсутствия, и начал я с подозреваемых в подкупе. Из этих подозреваемых только один, Бернардо Пибро, был арестован и заключен отцом Августином под стражу. С другой стороны, Раймон Мори получил приказ явиться перед трибуналом через пять дней. Мне был ясен ход мысли отца Августина. Пекарь с девятью детьми был гораздо менее склонен к бегству, нежели энергичный холостой молодой дворянин, не имевший, насколько я могу судить по материалам разнообразных дел, перспектив унаследовать семейное богатство. Как оказалось, никто из обвиняемых не имел большого состояния, и сначала я удивлялся, как-то они нашли средства для убеждения отца Жака. Но у Бернара де Пебро был любящий отец, Я вспомнил, что жена Раймона происходила из семьи богатых меховщиков. Многие семьи готовы были хорошо заплатить, чтобы не заклеймить себя обвинением в связях с еретиками, а это было, разумеется, наследственное клеймо. Исследуя реестра отца Жака, я ознакомился с первоначальными обвинениями против де Пебро и Раймона Мои. Оба имени упоминались вскользь, свидетелями, проходившими по другим делам. Один из допрашиваемых, как-то раз придя в лавку Реймона, слышал его слова о том, что у Мула есть душа не хуже человеческой. Другой свидетель видел, как Бернардо Пебро кланяется совершенному и подает ему еду. Ни один из случаев не стал поводом для расследования страны отца Жака. Хотя отец Августин впоследствии допрашивал Бернара, и тот утверждал, что лишь по неведению оказал почтение свершенным. Встретив этого поборника лжеучения в доме своего друга, он поклонился ему из вежливости и дал ему кусок хлеба, который не хотел есть сам. Бернар отрицал, что когда-либо пытался подкупить отца Жака. Но в подобных делах трудно отличить ложь от правды. Отец Августин допросил нескольких свидетелей, но ни один из них не замечал за Бернаром поступков, дающих основание причислить его к еретикам. Молодой человек посещал церковные службы, хотя и не слишком усердствовал. Его кюре говорил, что «он бездумный юнец, склонный к обильным возлияниям и часто пренебрегающий заботами о благе собственной души». Подобно многим его окружении у него есть несколько друзей, разделяющих его привычки. Мне не удается убедить их оставить в покое юных девушек. По обыкновению дотошный отец Августин приложил старание, дабы выкопать имена этих нескольких друзей. Это были кузен Бернара Гибер, Этьен, сын смотрителя замка, и Одо, сын местного нотария с мыслью о том, что их может отличать необузданный нрав. Я отправился к Понсу и спросил, не навещали ли Бернала де Пебро друзья примерно его возраста?» «Нет», — ответил Понс, — «только его отец и брат». «Отец поручился, что это действительно брат?» «Если даже и поручился, то в этом не было нужды». Понс улыбнулся. «Редчайшее зрелище!» Могу вас уверить, они по одной форме отлиты, эти трое. Как они выглядели? Не слишком ли они нервничали? Не замышляли ли они чего-нибудь? Замышляли? Может быть, вам показалось, что у них недоброе на уме? Понс нахмурился, поскреб подбородок. Все напуганы, когда входят сюда, — заметил он. Они боятся, что их могут и не выпустить обратно. Это было верно подмечено. Порой забываешь, какое жуткое впечатление производит тюрьма на большинство посетителей. Ну, а Бернар, — продолжал я, — как он себя ведет? — Ну, доложу я вам, — это прямо дьявол какой-то. Он не закрывает рта. Я вылил на него три ведра воды, и все впустую. Другие заключенные на него жаловались. Значит, он буйствует. Он бы буйствовал, если б я ему позволял. Однажды я нацепил на него кандалы, и он немного успокоился. Понимаю. Узнав все это, я вернулся к своему столу и стал размышлять. Мне казалось, что вину Бернара, либо его невиновность в поклонении совершенному нельзя будет установить, если он сам не признается в своем еретическом проступке. Отец Августин, вероятно, тоже это понимал ибо с пристрастием выведывал Бернара имена врагов, желавших музла. Эта процедура, применяемая для выявления лжесвидетельства, полезна в том случае, если вину трудно доказать. Но раз Бернар не назвал имени человека, указавшего на него, то и вести речь об оговоре было невозможно. Столкнувшись с этой дилеммой, я представил себе, как действовал бы на моем месте отец Жак. Перед ним были бы два пути. Поморив Бернара голодом, он принудил бы его признаться, а потом вынес приговор помягче или вообще не стал бы начинать дело. Мне случалось наблюдать эту его склонность не придавать значения мелким проступкам, о которых нам сообщали ввиду виду отсутствия доказательств, и я не уверен, что моим патроном двигала страсть к наживе, а не милосердие. Если человек отказался зарезать курицу для своей тёщи, — пояснял один случай. — Из этого не следует, что он еретик. Это сварливая и вздорная женщина. Кто захочет резать ради нее добрую и откормленную птицу, скажите ей, пусть она убирается. Я никогда не рассказывал отцу Августину об этих огрехах, ибо случались они нечасто. И речь шла о людях, не имевших денег заплатить даже за вход в город, не говоривши о взятки. И в момент, когда отец Жак ощущал особое утомление, я бы похвалил его за доброту, если бы он не был подвержен припадкам мстительной жестокости. По моему мнению, то обстоятельство, что Бернардо Пиброни понес наказание за свой проступок, не является чем-либо исключительным в практике отца Жака. Что же до дела Раймона Мори, то мне ясно, что тут не обошлось без нарушений. Говорить, что у Мула есть такая же душа, как у человека, значит поддерживать катаров, утверждающих, что души людей и животных были похищены духом зла из царства света и помещены в телесные формы, покуда не вернуться на небо. Однако можно сказать кому-либо, что у него душа мула, а совесть крысы или еще что-нибудь в этом роде, с целью оскорбить его и быть неверно услышанным или понятым. Но отец Августин, допросив нескольких друзей и знакомых Раймона Мори, получил от них дополнительные свидетельства того, что данный пекарь не был тверд в католической вере. Когда... Один из соседей сообщил Раймону о своем намерении совершить паломничество за индульгенцией, то в ответ услышал, — Ты полагаешь, что человек может отпустить твои грехи? Только Богу это по силам, дружище. А другая знакомая вспомнила, что на пути из церкви, куда она ходила помолиться о том, чтобы ей вернули украденные вещи, встретила Раймона Мори, который осмеял ее надежды. — Твои молитвы тебе не помогут, — по ее словам заявил он. Как видите, отец Августин собрал определенное количество улик, обличающих Раймона, и тем самым возбудил серьезные сомнения насчет отца Жака. Выяснилось, что честность бывшего инквизитора должна быть поставлена под вопрос, иначе почему Раймон Мори не был арестован давным-давно? Я не верил, что очевидная слепота отца Жака происходила от чувства сострадания, сколько детей ни было у Раймона. В таких случаях сострадание должно проявлять себя при вынесении приговора. Нет, еще даже не дочитав протоколы, я уверился в том, что какая-то недозволенная передача денег из рук в руки имела место. Это заставило меня огорчиться, но не удивиться. А вот что действительно удивило меня. Кто найденный в одном из реестров документ. Внимательно прочитав его, я понял, что это письмо, но почерк был незнакомый. Хотя я не могу в точности воспроизвести здесь текст того письма, но, насколько я помню, там говорилось следующее. Вначале стояло. Жак Фурнье, епископ милостью Божьей смиренный слуга Церкви Испамье, своему достойному сыну, брату Августину Дюэзу, инквизитору по делам еретиков, приветствие и любовь во Христе. Далее я помню такие слова. Я с радостью получил ваше послание милосердия Что же касается дела, по которому вы спрашиваете совета, да прибудет в моих словах поровну понимание и любви, дабы мог я дать моему дорогому сыну ценный совет. Вы пишете о молодой женщине, замечательной красоты и духовных достоинств, одержимой бесами. Вы ищете заклинание, которое помогло бы избавить ее от этого проклятия. В моей библиотеке, как вы и предполагали, есть литература, описывающая подобного рода изгнание, но прежде чем испробовать какие-либо ритуалы, я бы порекомендовал вам подробно исследовать форму и симптомы ее болезни. Если это, как вы говорите, случай одержимости или это сумасшествие... Вызванный неким врагом, поднаторевшим в дьявольских искусствах, сам ангельский доктор учил нас остерегаться старух, могущих навести порчу, в особенности на детей своим злым глазом. А есть еще и другие, более опасные, умеющие вызывать князя тьмы, о которых я знаю мало. Не забудьте оградить себя оружием веры и мужества, прежде чем поднять меч на такого врага. Что же до способа изгнания демонов, то вот он. Болящий держит свечу, сидя либо стоя на коленях, а священник начинает. Помощь наша в имени Господа, и присутствующие повторяют за ним хором. Потом священник окропляет болящего святой водой, возлагает на шею ему и Петрохиль и читает Псалом 70 -й. «На тебя, Господи, уповаю!» И потом молитва об исцелении болящих и говорит, взывая ко всем святым, молитесь за него и просите, исцели его, Господи. Потом следует само заклинание. «Я заклинаю тебя, смертный, но получивший жизнь вечную, во святом крещении именем Бога живого». Бога истинного, Бога, искупившего грехи твои кровью его, исцелись, и да и зайдет из тебя все злой обман, что от лукавого и всякая нечисть противна ему, кто грядет судить живых и мертвых, и кто очистит землю огнем. Аминь. Я не стану тут приводить целого описания, потому что это не касается моего рассказа. В конце письма были приличествующие пожелания «Да прибудет с вами мир Господа нашего Иисуса Христа» и так далее, и просьба прислать копии некоторых протоколов, опять же не относящихся к делу. Со дня написания письма не прошло и трех недель. Я сказал, что я был удивлен, прочитав это письмо, но в действительности я был более чем удивлен, я был изумлен». Так что едва не свалился со стула. Кто была эта молодая женщина, замечательной красоты и духовных достоинств? Я таких уж точно не встречал. Наверное, — подумал я, — это одна из женщин в Кассера, дочь вдовы, например. Но с какой стати ее несчастье должны были беспокоить отца Августина? Бесы! Как те, что являются по вызову, так те, что владеют людскими душами, не есть предмет забот Святой Палаты. Папа Александр IV призвал инквизиторов особо остерегаться, разбирать случаи его рожбы и тому подобного, если только это не явно ересь. Что касается рецепта, содержавшегося в письме, то я не видел в нем проку для моего начальника, поскольку он не был священником, и ему следовало обратиться к помощи какого-нибудь кюре, прежде чем писать епископу Памье. Это была одна только из загадок. Но, знаешь, что отец Августин не мог написать епископу сам по причине слабого зрения, я пошел к Сикару и спросил его о письме. — Да, — сказал он и, подняв голову, захлопал своими большими прозрачными глазами. Он просматривал тома суммы английского доктора, проверяя, не завелся ли там червь. Я помню, что писал это письмо. Он отправил его в помье вместе еще с какими то свитками, но насчет них вам нужно спросить брата Люция. — А о чем говорилось в письме, вы помните? — О какой-то женщине. В нее вселился дьявол. — Вы знаете ее? Он называл ее имя? — Нет. Подождав немного, я понял, что если я хочу узнать еще что-нибудь, мне придется вытаскивать из него слова, будто зуб клещами. Сикар всегда был таким, — сказывалось монастырское воспитание. — Или же это отец Августин? Велел ему говорить только если спрашивают, отвечать только на вопросы, которые задают, и держать свое мнение при себе, пока он не достигнет высшей степени зрелости либо учености. — Сикар, — сказал я, — не упоминал ли отец Августин того, где или с кем она живет? Не давал ли он вам каких-либо подробных описаний? Припомните! Сикар послушно стал припоминать. Он закусил нижнюю губу. Нервно теребя перо тонкими пальцами, он качнул головой. Он только сказал, что она молодая и замечательных духовных достоинств. И он ничего мне объяснил? — Нет, отец Бернар. — А вы не подумали спросить его? — Нет, отец мой, — изумился Сикар. — Зачем мне это делать? — Из любопытства? Ведь вам было любопытно, мне было бы. Бедный мальчик уставился на меня, будто не знал слова любопытство и не имел желания с ним познакомиться. И я понял тогда, что отец Августин поступил мудро, выбрав себе такого писаря, лишенного пытливости, от природы покорного и безнадежно тупого, и потому не способного выдать тайны святой палаты. С тем я и оставил его, сказав ему несколько ободряющих слов, и пошел к вечерней службе, все размышляя об этом удивительном письме, которое я решил, и не напрасно, как оказалось, до поры спрятать. Мысленно же я дал себе слово, что навещу женщин в кассера, чтобы удостоверить, что там все в порядке. Но до приезда сына Шали мне не хотелось этого делать. Я желал услышать его отчет, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Так случилось, что он вернулся на следующий день, и список подозреваемых был у меня еще не готов. Я даже не успел допросить Бернарда Пебро. Возможно, я переоценил свои способности. Но признаться, что я не ожидал сына Шали так скоро. Если бы это расследование поручили мне, я бы вел его более медленно и осторожно. У всех у нас, я полагаю, свои методы работы.